Глава 20. Избыточная реальность. «Черт подери! Что это сейчас было?» — выргулась вслух Дана, возрождаясь в столице. «Последнее событие словно в тумане, но одно я помню точно. Этот подонок решил сам меня убить. Хотя должна признаться, что я даже ему благодарна. Сейчас я чувствую огромное облегчение», — уже более сдержанно и тихо произносила она. И все же второй раз так бездарно проиграть. Решила принять участие, чтобы показать, на что я действительно способна, а показала лишь свою слабость. О, парни, смотрите, это же игривая смерть! Она разве не должна сейчас выступать вместе с тем везунчиком? Ага, точно! Можно с тобой сфоткаться на память, подбегая к игривой смерти, кричал какой-то парнишка пятидесятого уровня, но чуть ли не упал, наткнувшись на ее огненный и злобный взгляд. Ага! — Понял, не дурак. Как-нибудь в следующий раз. Пойдемте, Пойдёмте-ка лучше. Что-то она сейчас не в настроении. — А ты был бы в настроении? Разве не понятно? Если она здесь так рано, значит, они проиграли и умерли. — Блин, говорил же, надо было смотреть хотя бы в онлайне. Такое пропустили. А ты качаться, качаться, догонять всех по уровню. Топов не догонишь. Тут уж как не старайся. Но ведь. У Сэммертона каким-то образом хватило сил противостоять этому мозговому натиску. Думала уже про себя Дана, удаляясь от группы шумных игроков. Он использовал на меня что-то очень мощное, невероятно мощное, так что убил меня одним махом. Странно, почему тогда он не применил это в нашей дуэли? Брр. Дана поежилась, вспоминая ту жуткую боль, что испытала перед смертью. Вот дурак. И как же ты теперь один там справишься? «Боже мой, что происходит? Почему изображение пропало? Где сейчас Сэммертон? задавала вопросы сердечная Нелли, зная, что не получит на них ответы. «Вот черт! Игривая смерть!» «Что игривая смерть?» — спросила Калахара. «Игривая смерть мертва!» Вскочив со своего места, выкрикнула Нелли так, что окружающие ее люди тоже обратили на это внимание и начали переговариваться с соседями. «И правда, ее иконка!» «Блин, плохо дело, а я говорила про свое предчувствие. Да сядь ты уж, дурында, ты ему сейчас не поможешь. Но он еще жив. Жаль, что нам не видно, что происходит. Надо разобраться, почему нет изображения. Чем там заняты админы?» «Друзья, не переживайте, мы знаем о проблемах с изображением последней пары и сейчас занимаемся этим вопросом. Скоро все будет восстановлено», — пытался утихомирить толпу ведущей. «А вот и оно, как я и говорил». зрители немного притихли и посмотрели на изображение пустого тронного зала с трупом главного стража фиолетового флага ого они похоже смогли убить стража выкрикнул кто то самый шустрый ага а где же тогда сам сэммертон так игривая смерть мертва уж подавные его тогда убили и где же он сейчас его нет в списках мертвых да и флаг на месте почему же он его не забрал что происходит где он Тихо спросила Нелли с непонятной тревогой на душе. «Вот ж не знаю», — ответила ее подруга. «Но одно я вижу точно. Страж мертв». И «Это просто невероятно. Похоже, мы очень много пропустили», — с горечью продолжила она. «Нам надо найти игривую смерть и расспросить ее о случившемся. Думаешь?» «А хотя почему бы и нет? Но станет ли она помогать нам? Она ведь из судьбоносов, а мы вроде как враждуем. Станет или нет, но попробовать мы должны». И как же так все произошло? Я снова в заточении. Но я говорю не про тюрьму, как у эльфов или у людей. Эта ситуация больше похожа на пещеру, но даже там, там хоть что-то от меня зависело. А тут же я совсем ничего не могу предпринять. Абсолютно беспомощен, не на кого надеяться. И что же тогда со мной будет? Я не могу выйти из игры, не могу даже админам написать жалобу. Это слишком жестоко. Какой же раз я думаю об этом, о чрезмерной жестокости? Но все равно не могу бросить игру и даже не пишу никаких претензий, словно в глубине души я понимаю, что именно этого мне и не хватало, подобных трудностей, подобного адреналина. Но сейчас все же перебор. Главное выбраться, выбраться отсюда во что бы то ни стало. Нет ни боли, ни страданий, ни страха. Лишь какая-то слабость окутывает мое тело и заставляет сознание расслабиться. Я слишком сильно устал и хочу спать. Думаю, сон сейчас не повредит. Мне нужно отдохнуть, а потом буду думать, как решить текущую проблему. Да, сон не помешает. Спал я достаточно крепко, и пробуждение было сладким. У меня ничего не болело. Открыв глаза, я понял, что уже полдень. Солнце светило слишком ярко, и в его луче, проходящем через окно моей комнаты, я наблюдал, как мелкие пылинки медленно плывут, падая на ковер. М -м -м -м. Странное чувство, словно я что-то забыл, но не могу вспомнить, что... «Что? Какого?» Я резко вскочил, оказавшись в сидячем положении на кровати. «Я же был в игре! Как я мог оказаться дома? Я не помню, чтобы я выходил!» Неужели настолько сильно устал, что в полуобморочном состоянии дополз до кровати и уснул? Ладно, в принципе, это же хорошо. Не придется волноваться за свое тело, но мне очень интересно, чем же все закончилось. Хотя, скорее всего, ничего еще не закончилось, и просто, когда я вернусь в игру, то снова окажусь в этом темном коконе. Даже возвращаться не захотелось после этих мыслей. Но выход все же как-то искать надо. Может быть, сейчас написать Нелли? А какой смысл... Даже игревая смерть вряд ли что-то сможет сделать и чем-то помочь. Блин, мне ведь даже там не умереть. Вот же беспредел устроили. Админы, демоны. Ладно, пойду, наведу себе кофе, как обычно, и что-нибудь перекушу. Например, бутербродов. Ну, а что вы выдумывать-то? Сев у окна с кружкой и посмотрев на свою капсулу, меня почему-то пустило чувство дежавю. Мне в голову полезли мысли о моем безопасном времяпрепровождении в этой капсуле. Я ведь уже столько в ней играю, и до этого ничего не случалось. Хотя вообще неудивительно, про дежавию я постоянно так сижу, и особо-то ничего не меняется. Всегда все одно и то же. Вон даже реклама на баннере с игрой «Сотня граней», до сих пор старая. Дата трехмесячной давности. Так, а вот это уже действительно странно. Раньше я не обращал внимания, но на разрабов этой игры это не похоже. чтобы они свою рекламу не обновляли. Там вбухивается столько денег, что, мам, не горюй, но капсула слишком пыльная, а это уже на меня не похоже. Каждый раз, когда я залезаю в нее, я машинально протираю бортики от пыли. Делая это бесчисленное количество раз, я перестал обращать на это внимание, но сейчас невольно задумался, словно я уже неделю не был в игре. Вот черт! Только сейчас вспомнил, а как же турнир? Неужели я пролетел? Неужели, пока я спал, все уже завершилось, и я не смог пройти дальше? Как так-то? Хотя я же ничего не помню. Вдруг все же все хорошо, и я каким-то образом смог придумать, как выбраться из этой ситуации? Торопясь, залезая в капсулу, бормотал я подобные вещи, пытаясь успокоиться. Ну же, быстрее. А вдруг еще не поздно? Ну, не дай бог я из-за этого пролечу с турниром. Я устрою этим админам, и куда они только смотрят. Но, наконец-то, знакомая темнота постепенно начала сменяться яркими красками, и я увидел перед глазами сообщение. <С> «Добро пожаловать в новый мир, сотня граней. Мир, в котором необъятное число путей, перемноженное на ваши неограниченные возможности, откроют вам новую вселенную. Вселенную, с которой вы не захотите расставаться. Желаете продолжить?» э «Что?» Тревога начала заполнять мою грудь и дальше растекаться по телу. Я еще не разобрался в ситуации, но сразу заподозрил что-то неладное. Какой нафиг новый мир? Вернее, мне понятно, какой. Но как? Почему он новый? Для меня он уже совсем не новый. Что происходит? Где мой персонаж? Я бы никогда не подумал, что скажу это, да еще с таким недовольством. Но почему я сейчас не нахожусь в заточении у демона? Какого хрена тут происходит? «Какое имя вы себе желаете?» «Сука, как так?» «Имя принято. Удачи вам в новом мире, сука, как так?» Я появился точно на такой же лужайке, как и в тот самый первый раз, но вместо моего удивленного восторжного лица все прохожие натыкались на невероятно злобную, устрашающую физиономию. Не хватало только оскала истекающих слюней для полноты картины. Появившаяся передо мной девушка вытаращила в изумлении глаза и, спустя секунду, коротко пискнув, Ее и след простыл. «Что за шутки? Почему я здесь?» Осмотревшись вокруг, я увидел неподалеку знакомого деда. «Корней. Отлично, посмотрим, что ты скажешь, когда снова видишь меня. Привет, Корней, как дела?» Напористо начал я еще на подходе, как только мы с ним пересеклись взглядами. «Я выполнил твое задание, я нашел его». «А? Ты сбрендил, голодранец? А ну пошел отсюда, я знать тебя не знаю. Будешь меня еще от работы отвлекать?» «Что?» — в смысле не знает. «Ты о чем это?» «Это же я, Сэммертон, да? А мне сдается, что у тебя какое-то другое имя. За дурака меня держишь? А ну пшел вон, наглец! Обманом честный народ решил взять. Нас не проведешь!» С этими словами Корней скрылся в доме и закрыл за собой дверь. «Вот и поговорили. Да ну не может быть такого. Не мог же я вернуться в прошлое. Получается, это все сон?» Или, может быть, все произошедшее было сном, и сейчас я проснулся? А, тогда это вещи и слишком правдоподобный сон. Тоже не верится. Значит, я сплю. Я все еще в лапах демона, и я не выбрался из его оков. Мое тело покрыло холодным потом, я все еще заточен. Сколько я уже нахожусь там? И что все это значит? Это не может быть сном. Я слишком ясно все вижу и ощущаю, надо ущипнуть себя. Ай, ага, больно! По-настоящему больно. Так, я знаю, что нужно. Выход из игры. Хм, я дома. Все то же самое, все слишком настоящее. Выйду на улицу. И тут также обычный город, обычные люди. В целом ничего необычного, за исключением даты. Все газеты, все указывает, что я в прошлом. Если это какая-то иллюзия, она должна иметь пределы. Я побегу далеко, еще дальше. Я буду бежать столько, насколько хватит моих сил. Нет, этого мало. Я буду продолжать бежать и после этого. Я бежал весь день далеко за окраину города и лишь ночью приехал зайцем обратно на автобусе. Это ненормально. Все слишком обычно. Даже моя усталость слишком реальная. Ноги отваливаются в горле, все пересохло, словно я снова иду по пустыне в поисках алтаря Руама. Я напился, упал на кровать и уснул. «Утро было такое же, как и всегда. Подхожу к компьютеру. Да ты изменилась. Прошел один день. Я не верю. Но в глубине души, глубже, чем вся моя тревога, я понимаю, что все намного хуже, чем я себе это представляю. Это не сон. Но и в прошлое я не мог вернуться. Что за бред? Но сейчас, вспоминая все прошедшие события, я не могу их представить так ярко, как это было еще позавчера. Все очень смутно». Словно все эти месяцы игры мне и вправду приснились, и только сейчас я по-настоящему пробудился. И что же мне делать? Как понять, что реально, а что нет? Может быть, в игре будет подсказка? Ну привет, такой загадочный и пугающий мир. Хоть я и зол на тебя, я снова здесь. Куда пойти? Пока что направлюсь в сторону выхода из деревни. Хм, а это кто? Нелли? серьезно и те парни, которые к ней приставали в наше первое знакомство. «Эй, парень, иди куда шел, мы тут сами разберемся!» начал говорить с серьезным видом завидевший меня каратель. Удар под дых, я усложила пополам. «Ого, неплохо для моего первого уровня, даже странно». «Ты че, совсем страх потерял?» начал кто-то кричать, но я уже его не слушал. «Пойдем». Крепко взяв за руку Нелли, сказал я. Отойдя от них, я остановился и начал говорить. «Привет, ты знаешь, кто я?» — Нет. А кто ты? — робко спросила девушка. — Супергерой, защищающий невинных. — Шучу. Мы с тобой раньше, до этого, нигде не пересекались. Я это имею в виду? — Думаю, нет. Мне кажется, я бы тебя запомнила. — Жаль. Тогда ладно, я пошел. А ты не переживай, ты еще найдешь себе хороших друзей. Будь в этом уверена. До встречи. и не дождавшись ответа быстро направился к старости может он мне что нибудь скажет хотя вряд ли но говорить с людьми про путешествия во времени я не собираюсь пусть уж лучше нпс меня считают сумасшедшим приветствую вас введи начал я меня зовут «Мне, да блин что то не так спросил старейшина да нет все так меня зовут сука как так я хотел бы немного побеседовать с вами если есть такая возможность «Хорошо, юноша. Если я смогу быть вам полезен, то уделю немного своего времени», — ответила Авидий. «О чем вы хотели бы поговорить?» Я, озираясь по сторонам, видел несколько заинтересованных взглядов от игроков и не знал, с чего начать. «Вижу, сомнения тебя терзают. Если хочешь, мы можем пройти ко мне в дом. Там нас никто не отвлечет, если дело действительно того стоит», — продолжил старейшина, видя мои сомнения. «Если можно, я был бы благодарен». зайдя в его хижину я удивился насколько тут все просто даже укорнее краем глаза видя его дом все было более богаче хотя богаче это не то слово но все же мы сели за деревянный стол где старейшина предложил мне какой то отвар из трав отказываться я не стал и принял глиняную чашку так о чем ты хотел поговорить и что тебя столь сильно беспокоит снова начал разговор старейшина даже не знаю «А вы не видели чего-нибудь странного, необычного? Например...» «Что, например?» Но ну, может, кто-то утверждал, что он пришел из будущего, или что-то вроде того?» «Странного тут много, и необычного хватает, даже чудаков. Но путешественников во времени я, к сожалению, не встречал. Может быть, ты что-то более конкретное можешь мне поведать?» «Ответил он. Вряд ли. Меня терзали сомнения, стоит ли говорить, что я сам в каком-то роде из будущего». хотя это, возможно, и не так. Но если не с ним, то с кем мне еще можно поговорить? Может, есть легенды или истории о чем то похожем? А легенд много, всех и не припомнишь. Знаю ли, что раньше такое считалось вполне нормальным, во времена старых богов и могущественных демонов. Тогда, конечно, все по-другому было. Сейчас вряд ли кто-то о подобном что-либо знает. Но, возможно, тебе стоит кое с кем поговорить, «Я могу сказать тебе имя, если ты скажешь мне, почему тебя это интересует. Мне просто интересно», — слегка улыбаясь, говорил старейшина. «Имя? Он находится в этой деревне?» Я почему-то подумал о Корнеи. Если мог кто-то знать больше старейшины, то мне показалось, что это именно он. «Нет, он такой же посланник, как и ты, и приходил ко мне не так давно с похожим вопросом. Большего я сказать пока что не могу». «Опа!» Так значит, он о чем-то в курсе. Но кто мог к нему приходить? Кто-то из игроков. Стоп. Талисара? Мысли бешено завертелись у меня в голове. Я вспомнил, где я ее раньше видел. В самый первый раз. У старейшины. Она была тогда не одна. И у Авидия явно уже не в первый раз. Тогда я ее не узнал, но картинка в памяти отложилась. Так она знала, что подобное может произойти? Или что? О чем она с ним говорила? «Тали Сара — Талисара! Задал ей единственный вопрос и получил на него ответ единственным кивком. — Я смотрю, вы с ней знакомы, — спокойно продолжила Видей. Я знаком, но она меня не знает. — Понимаю, — слегка улыбаясь, ответил он. — Так ты из будущего. Это сарказм, или он действительно так спокойно в это верит? — Думаю, да. — Коротко ответил я. — Но я не знаю, как вернуться. Что мне делать? — Разыщи ее. Попробуй поговорить. Может, она и сможет ответить на твои вопросы? А вы? Вы можете еще мне что-нибудь рассказать?» В надежде спросил я. «Могу лишь сказать, что она меня предупреждала, что подобное может произойти, и кое-что оставила мне, но это предназначено не для тебя. Человек должен был быть другой, и он должен был понимать, что происходит. Видимо, что-то пошло не по плану». Еще больше улыбаясь, произнес он. «На этом все». Остальное тебе придется самому у нее разузнать. Не по плану, — подумал я. Да это еще мягко сказано. Все просто вышло из-под контроля.